Глава третья. Что умеют гадалки? «Стоило мне войти в хату», — вещала Ксения, сев рядом, от отчего матрас перекосила и меня привалила к ее боку, как пророчица выдала. «Ищи суженого в таком месте, где труд выбивает семь потов, а боль приносит удовлетворение». «Я неделю ходила в недоумении», — пыталась разгадать загадку. «Боль». Это травма, больница. Никак, думаю, мне выпало выйти замуж за доктора. Но как привязать ко всему этому семь потов? Неужели она говорила об ЭДСМ? Так и ломала голову, пока на глаза не попалось объявление об открытии тренажерного зала. «Это же и есть разгадка!» — воскликнула я. «Ведь точно сойдет семь потов, пока будешь корячиться на тренажерах. А мышечная боль...» Свидетельство того, что твое тело подтягивается, становится красивым. Короче, после работы я зашла полюбопытствовать. И как ты думаешь, с кем я столкнулась в дверях зала? Сестра с упоением делилась, как сбылись пророчества гадалки. А я пыталась осмыслить, почему в моей жизни все так сложно и туманно. Откуда бесконечные запинки и недомолвки в отношениях с Андреем? Из-за того, что он намного старше или потому что Андрей Викторович мой босс. И, конечно же, на предложение сестры узнать свою судьбу я ответила согласием. Верю-не верю, это уже дело десятое. Утопающий хватается за соломинку. Тебе покажутся ее советы странными, но, пожалуйста, не смейся, делай, как она скажет. Мы с Ксюхой, кутаясь в пуховые платки, одолженные у Нади, торопливо шли по улице в сторону околицы. Перед нами прыгал круг света фонарика, который мы благоразумно захватили с собой. Жилище городской сумасшедшей, которую Ксения называла пророчицей, находилось на отшибе. Женщина неопределённого возраста приехала сюда погостить у знакомой, но ей так понравилась наша деревня, что она тут же купила дом, перебравшийся в Себеш-почтальонши. Уже приближаясь к нему, Темному, кажущемуся в полумраке владениями Бабы-Яги, я почувствовала озноб. А сидящая на заборе черная кошка, блеснув глазами, так и вовсе нагнала страха. — То пожаловал в ночь глухую? — каркнули из дома, заслышав наш топот на крыльце. — Мы погадать, тетя Маруся! — Ксюха нашла мою руку и крепко сжала, чуя, что я готова кинуться прочь сначала деньги за дверь вынулась ладонь сестра с готовностью вложила в нее монету заходите только обувку снимите внутренний антураж вполне соответствовал внешнему огромная печь занимала добрую часть душной комнаты у меня сразу же закружилась голова густо пахло лесной травой связанная в пучке она висела на стенах В трёхлитровой банке, подсвеченной одинокой свечой, бился пойманный в плен мотылёк. Его стук о стекло резал слух и добавлял чувство нереального. Нас усадили за накрытой клеёнкой стол. Скамья, отполированная до блеска множеством задов, говорила о прибыльности годального дела. Сама прорицательница торопливо заняла кресло, увешанная шкурами, и воззрилась на нас. В ее руках щелкали четки. На голове женщины была накручена огромная челма, на шее болталось несколько ниток бус, гремящих при малейшем движении. Темный балахон скрывал очертания фигуры, но по острым плечикам и тонким запястьям можно было угадать, что их хозяйка чрезмерно таща. Острые скулы и ниточка губ Провалы подкрашенных чёрным глаз и висящие пакли и рыжеватые волосы не прибавляли шарму, но вполне соответствовали окружающей обстановке. Единственное, что в гадалке уравновешивало огромную челму, делающую её похожей на чупа-чупс, был такой же выдающийся нос. Ксения пихнула меня локтем Занятая разглядыванием, я не услышала вопроса. Она хочет знать, что ее ждет впереди, — за меня ответила сестра. «Да, — жила я, — мне бы понять, как жить дальше. Конечно, я пребывала в здравом уме, чтобы положиться на советы женщины, которую вижу в первый раз, но я должна была следовать правилам игры». «Дай свою руку!» Я послушно протянула, думая, что Маруся начнет разглядывать линию судьбы, но нет, — Мне в ладонь вложили горстку разноцветных камней. — Согрей их своим дыханием. Пришлось поднести к лицу и подышать на камни Теперь бросай в тарелку. Гадалка придвинула ко мне плоское глиняное блюдо, рисунок на котором был похож на лоскутное одеяло. Камни грохоча разлетелись по поверхности и застыли каждый в своем квадрате. Маруся воззрелась на них и погрузилась в долгое раздумье. Я уже начала ерзать, но сестра прижала моё колено рукой, мол, не мешай процессу. — Трудно тебе придётся, девонька. На горизонте аж три жениха, — заговорила, наконец, прорицательница. — Куда мне столько? — я с сомнением покачала головой. Но Маруся меня не слушала, вещая своё. Но, погнавшись за пустышкой, не упусти того единственного, что мог бы стать твоей судьбой. Я вздохнула. С чего начали, к тому и пришли. Только теперь вместо одной проблемы мне напророчили целых три. — А как угадать того единственного? Как не погнаться за химерой? Я уже знала ответ. Все гадалки отделываются банальным «слушай свое сердце». Но это удивило. Твоя дорога в рощу. Найдешь там дуб с дуплом, вложишь в него записку, где попросишь милости у лесного духа. Если попросишь с чувством, подробно объяснив свои трудности, он не даст отступиться. Я вытаращила глаза, не зная, что на подобный совет ответить. Ты, милая, Находишься в волшебном месте, на пересечении трёх дорог. Гадалка печально вздохнула, словно приходилось объяснять неразумному дитя. За спиной Россия-матушка, слева её сестрица Беларусь, справа кузина Латвия и все со своими древними традициями и богами. Сама природа нашепчет как поступить правильно. Она указала пальцем вверх, и мы с Ксюхой одновременно посмотрели на давно некрашенный потолок. — Только не забудь сходить к тому дубу через три дня. — За ответом хихикнула я. Маруся осуждающе покачала головой. — Заберешь свою записку. Не следует мусорить в лесу пока мы с Ксюхой трусили до дома, переговаривались. «Помочь найти дуб?» Сестра заметила, что я озадачена нелепым советом. «Думаешь, я настолько наивная, чтобы поверить этой актрисе?» «Но ну, у меня же сбылось!» «Если бы ты не думала о пророчестве, тебе не пришло бы в голову пойти в тренажерный зал. Вот уж где всегда полно мужчин. Выбирай, не хочу!» «Да, согласна. Невелика была забота наведаться в соседнее здание». Но не пошла бы, не встретила Митю. В голосе Ксении слышалась обида. А тебе всего лишь предложили написать сочинение и найти дуб с дуплом. Почему бы не попробовать? Хотя бы в шутку. Угу. Поиграть в Машу, которая писала письма Дубровскому и сообщала с ним через дупло. Точно. Нам обеим понравилось сравнение, поэтому тишину ночной улицы разбавил наш сестрой смех. А почему бы и нет, решила я. И, вернувшись домой, подобно девушкам времен Лермонтова и Пушкина, села за письмо.